Глава одиннадцатая. Первый визит. Весь следующий месяц прошел словно в тумане. Ренни ходил на работу, летал на вызовы, иногда выбирался стон погулять или сходить куда-нибудь поесть. Но все это он делал будто на автомате. Временами ему казалось, что голова его словно бы стала работать как-то иначе, не так, как раньше. Сознание, кажется, разделилось на два независимых сегмента. В первом был Ренни, обычный Ренни, который жил обычной жизнью. А во второй был Ренни испуганный, Ренни растерянный, Ренни подавленный. Конечно, от Дауда это разделение не ускользнуло, и он силком затащил коллегу проверяться. Но проверка ничего, кроме легкого переутомления, не выявила. Дауд сжалился и отправил Ренни в трехдневный отпуск. На этом дело и закончилось. Несколько раз за эти дни Ренни и Тон встречались с Жанной, один раз даже захватили ее с собой полетать по окрестностям и немного развеяться. Жанна, однако, хоть и соглашалась погулять, полетать, выглядела при этом настолько подавленной и отрешенной, что Ренни через пару встреч стал всерьез за нее опасаться. С девушкой явно творилось что-то неладное, и Ренни принял решение. При первой же возможности связаться с ее родителями и попытаться объяснить им, что именно он видит, и что его беспокоит. Родители то ли в упор не хотели ничего замечать, то ли решили просто пустить проблему на самотек. Само, мол, рассосется. Однако Ренни, разумеется, было превосходно известно, что депрессия, а у Жанны он начал подозревать и не без оснований, именно депрессию, сама рассасываться не умеет. Поэтому Жанну он начал потихоньку отслеживать, чтобы не натворила дел. Лян Шаньбо и Джу Интай, сказала как-то Вэн Тон, после того, как они проводили Жанну до ее этажа и собрались расходиться по домам. Чего? — не понял Ренни. Это сказка такая. Или легенда, наша китайская. Легенда о двух бабочках. Там долго и довольно скучно, но вот финал, Тон смутилась. Когда парень умер, девушка прыгнула к нему в могилу, Они превратились в бабочек и улетели вдвоем. «Что ты говоришь такое?» – рассердился Ренни. «Тон, вот ты, честное слово, иной раз как ляпнешь, никто умирать не собирается. Ребята через одиннадцать месяцев вернутся, и все будет нормально. Ты сам-то в это веришь?» – ехидно спросила Тон. «Во что верю?» – удивился Ренни. «В то, что они вернутся через год. Вот Жанна все отлично поняла. И она не верит. Ренни, разуй глаза!» Тон по своему обыкновению топнула ножкой. — Конечно, нет. Они что-то такое увидели, что Айк в жизни их никогда обратно не вернет. — Я понимаю, что тебе очень удобно притворяться слепым, но не до такой же степени. — Не кричи, — попросил Ренни. — Слушай, пойдем, Ваким. Только скажи маме, что задержишься. — Лучше отцу скажу. Тон дернул плечом. — Мама... Мама не очень любит, когда я с тобой гуляю. Ренни вздохнул. Тон тоже. Они посмотрели друг на друга, виноватые, смущенные взгляды пересеклись, и Ренни, не выдержав, отвел глаза. «И мои не в восторге», — признался он. «Но, знаешь, у меня скоро дела пойдут лучше. Я открываю частную практику, и через год, ну, полтора, уже смогу взять свою квартиру. Хорошую. И счет будет, твоей родне должно понравиться». «Не торопись», — попросил Атон. «Посмотрим». Тут уж как получится. Был уже поздний вечер, поэтому народу в Акиме было совсем немного. Всего пара столиков оказалась занята, остальные пустовали. Тон и Ренни заняли столик в дальнем конце зала, сделали скромный заказ. Есть никому особенно не хотелось, да и пить тоже. И несколько минут молчали, просто глядя в окно, за которым сейчас шел снег. «Что-то рано в этом году», — тихо сказала Тон. «Что рано?» — не понял Ренни. «Снег включили». «Ладно, это ерунда. Слушай, ты и вправду ничего не понял?» — с интересом спросила Тон. «Что и о чем я не понял?» — прикинулся простачком Ренни. Но Тон легко шлепнула его ладонью полбу. «Не дури», — строго сказала она. «О том, что Жанна руки на себя наложить хочет. О том, что их навсегда выслали. О том, что Айк со своими соратниками что-то скрывает. О том, что... Да все я понял!» — неохотно произнес Ренни. «И не только я. да вот тоже». И знаешь, Дауд мне сказал не лезть в это все». Я сперва разозлился, но потом понял, что он прав. «И ты не полезешь», — утвердительно произнесла Тон. «Да, я не полезу и тебя не пущу». «Почему?» «Потому что Дауд прав. Могу рассказать, но там действительно какая-то чертовщина», — покачал головой Ренни. «Давай объясню, что ли». Пока он рассказывал, Тон то молчала, и выражение на ее лице было не разобрать. Странное у нее в тот момент было лицо, какая-то непередаваемая смесь чувств, сосредоточенное внимание, недоумение, растерянность, гнев, удивление, тревога. «Да», — протянула она, когда Ренни закончил, — «чует мое сердце, ребят мы больше не увидим». Да игрались. «Разве кто-то играл?» — нахмурился Ренни. «А разве нет?» — приподняла брови тон. «Подумай сам. Какая свадьба? Какие отношения? Какая семья?» Такого не могло быть, но дело даже и не в этом. Доигрались они в другое. И во что же? Во взрослых, жестко ответила Тон. Милый мой, они младше нас, тебя, меня. А лезли в большую жизнь, которая подобных ошибок не прощает. Вот и результат, вполне закономерный. Ты не права, покачал головой Ренни. Это случайность. Случайность? Тон рассмеялась. Проснись, любимый, какая случайность? Знаешь, что сделал бы взрослый человек на их месте? В том числе ты и я, да кто угодно, кому уже исполнилось 25. Давай я тебе расскажу. Он бы отметил координаты места и тут же передал бы в Саприи. Или дальше, на холм. Кто у них там сейчас? Таможня, официальная служба, я не знаю. Но сам слышишь, сам взрослый человек ни за что бы туда не сунулся. Позволь поспорить. Мы с тобой выходили на катере в стратосферу. Начал было Ренни... но Тон снова шлепнула его ладошкой по лбу. «В стратосферу мы выходили целоваться, и делают это многие, а не только мы. Это раз. Два, это абсолютно безопасно, уж поверь мне». «Почему?» «Да потому, что мне это посоветовала мама», — в сердцах крикнула Тон. «Потому, что она с отцом там бывала и по тому же поводу. Тоже мне сравнил. Ну, в общем, неважно, Важно тут другое». Они совершили абсолютно детский поступок, потрясающе глупый. И поступок этот обернулся для них бедой. Еще какой бедой? Потому что теперь им предстоит жить черти где и строить все с нуля. От и до. А сюда им вообще путь заказан, как ты понимаешь. Потому что Айким сделанного никогда не простит. Так и знай. Любопытный вывод покачал головой Ренне. Как бы узнать, куда их эта сволочь отправила? Хоть бы какую-то весточку, любую от них, чтобы Жанна так с ума не сходила. Может, попробуем узнать хоть что-то? Попробуем, пожала плечами тон. Ее мне жалко, очень жалко. Она странно себя ведет. Их же не убивал никто. Просто отправили куда-то. Она так переживает, словно кто-то умер. Вот это мне и не нравится, кивнул Ренни. Попробуем разобраться во всем, но потихоньку». Что-то мне подсказывает, что публичность – это последнее, что нам нужно. Разбираться, однако, они не успели даже начать, потому что произошло событие из ряда вон выходящее. На Окист прибыли представители дипломатического отдела официальной службы, высокого ранга, в больших чинах, числом четверо. Мало того, двое из этих представителей были людьми, а еще двое – Рауф или котами, как их назвал Даут. Весть о прибытии столь высоких гостей облетела мгновенно, разумеется, не только Саприи, но и все близлежащие поселения. Еще бы! Рауф на планете появлялись редко, несмотря на то, что официально являлись кураторами Окиста. А если и появлялись, то уж точно невысокие чины. Либо туристы, очень нечастые, либо приходили заказывать воссоздание. Это случалось еще реже. Но чтобы официалы, да еще и дипломаты, да еще и такого уровня, в Саприи ничего подобного не помнили. Кажется, такое случилось за всю историю Окиста вообще впервые. Само собой, а бы с кем эта делегация не общалась. Обосновались они, как все поняли, в комплексе рядом с холмом переноса, у таможенников. Первые дни пробыли вчетвером. Потом к ним присоединилась десятка боевиков, слух о которой облетел планету еще быстрее, чем о первых пришедших. «Ну, мы и влипли, ну, влипли», — говорил Даут. В этот день вызовов было много. Они с Ренни мотались по этим вызовам с ночи и основательно устали. «Военные. Здесь военные. Ты мог себе такое представить?» «Не мог», — покачал головой Ренни, который военных в своей жизни вообще ни разу не видел. «А это точно военные?» «Да точно, говорю тебе. Слух один прошел». Даут остановил катер и повернулся к Ренни. «Якобы там, оказывается, двух таможенников того». «Ну, ты понимаешь, что?» – опешил Ренни. «Ну, вот и то. Мне Вильям растрепал по секрету, что с севера брали наших врачей на экспертизу». «На что?» – вытаращил глаза Ренни. «На экспертизу, говорю тебе. Как сопровождающих. Ну, и юридически там это нужно было. В общем, на этом узле и так работало мало народу. Их и было-то всего двое». Зима же, никто не ходит никуда больше месяца. Ну и...» Даут перешел на шепот. «В общем, вместо тех таможенников, которые должны были тут быть, тут были... Ну, кто-то другой тут был». «Ничего не понял», — признался Ренни. «Да подменили их», — объяснил Даут. «Те два типа, которые у нас тут работали, не таможенники вовсе оказывается. Понимаешь?» «Нет», — покачал головой Ренни. «Погоди». То есть, когда осенью ребята отправляли тех людей, там были не таможенники, что ли, так?» Даут кивнул. «Ерунда какая-то», — покачал головой Ренни. «Выходит, они тех таможенников того, а сами на их место, что ли?» Еще один кивок. «Задолго до того, как ребята сделали то, что сделали?» — изумился Ренни. «Стоп, стоп, стоп. А зачем? И как потом, ну, потом же настоящие бы пришли?» Они бы поняли, что дело нечистое, верно? «Это ты, погоди!» Дауд поморщился. «Может, транспортники и знали, что к чему, и это все прикрывали. Тех, которые тут должны были быть, вообще не нашли. Может, их тут и не было?» «Тогда...» Ренни задумался. «Тогда получается все еще сложнее и хуже, ведь так?» «В том-то все и дело, что так!» Кивнул Даут. «Выходит, мы всей планетой во что-то вляпались!» «Даут, но когда продукцию продавали, все ведь нормально было, да?» – спросил Рэнни. «Когда соревновались, когда овощи осенью в сезон, верно?» «Верно», – согласился Даут. Вытащил сигареты, протянул Ренни. «Давай сядем где-нибудь, не стоит нам курить в катере», – предложил Рэнни. «На самом деле он вообще не хотел курить и планировал бросить полностью, потому что курить ему разонравилось, но обижать Даута не хотелось». «Твоя правда», — согласился Даут. Катер тронулся и, набирая скорость, пошел над лесом. Сейчас они возвращались из отдаленного поселения. Летали лечить пожилого мужчину, который споткнулся и расшиб колено. «Давай вон на той полянке, что ли? И куртки надо надеть. Холодно сегодня». Да, на улице и впрямь было холодно, особенно сильно это ощущалось после теплой кабины катера. Вышли, встали с подветренной стороны от машины, закурили. Ренни прислушался. Тихо. Очень тихо. И снега уже навалило порядочно. Хотя снегопады начались всего-то декаду назад. «Таможенников подменили раньше», — Дауд вздохнул. «И черт знает, для чего это сделали. И кто это сделал. Сдается мне, наши дурачки попали в это все случайно». «А может, никто и не менял таможенников?» — резонно спросил Ренни. «Может, они сами?» «Не думаю», — покачал головой Даут. «Если они сами, то зачем им, скажи на милость, бежать? В том-то и дело, что не сами они. И эти, севера которые, в общем, вроде как убили прежних таможников. Но я точно не понял». «Даут, это бред», — вдруг сообразил Ренни. «Если бы их кто-то убил, это тут же стало бы известно всем. Так что не думаю, что их убивали. Вот подменить, да, могли, наверное». «Все равно, так толком ничего не узнаем». Даут щелчком выкинул окурок в снег. «А жаль, это было бы интересно». «Что интересно, согласен», кивнул Ренни. «Но кто же нам расскажет?» К сожалению, насколько все интересно, Рэнни предстояло узнать через несколько дней. Он и помыслить не мог, что события, которые начались в их закрытом и малолюдном мире, смогут коснуться и его самого, и многих из тех, кого он знал. Через шесть дней их с Даудом вызвали, к тем самым официалам. То есть, как вызвали? Скорее уж, этот вызов походил на приглашение побеседовать. Ренни стало любопытно, а вот Дауд испугался. Причем явно всерьез. И приглашению этому вовсе не обрадовался. Время в приглашении стояло вечернее, они как раз должны были закончить дежурство и освободиться. Подумав, Дауд справедливо заметил, что у этих господ «Видимо, свободное расписание, если они еще и под нашим могут так легко подстраиваться». Ренни в ответ только пожал плечами. «Ну, могут и могут, и хорошо. Что плохого-то?» «Ах, что плохого?» – спросил тогда Даут. «Ну, посмотрим, чего там плохого. Уж будь уверен, это все не просто так». И он оказался прав. Официалы сняли рабочую зону на одном из верхних этажей и, видимо, планировали обосноваться в ней надолго. Едва войдя в прекрасный кабинет с панорамным окном и очень дорогой мебелью, Рэн не понял. И он сам, и Даут здесь явно не в последний раз. Потому что пространство это не выглядит казенным. Оно, наоборот, было сделано основательно, с претензией на уют и рассчитано на длительную работу. Отсюда явно не собирались уходить. Сюда пришли. Пришли, чтобы пробыть немалое время. Интересно, для чего? Добрый вечер. Поприветствовал их официал, который стоял рядом с входом, явно ожидая их. «Вы пунктуальны, это радует!» «Даут Шалтиэль и Реджинальд Адвитон!» кивнул Ренни. «Добрый вечер!» «Очень приятно!» «Проходите, выберем место, где нам будет удобно разговаривать!» «Что предпочитаете?» «У окна или где-нибудь в уголке?» Даут, а затем и Ренни пожали плечами. «Не имеет значения», — отважился на ответ Даут. «Где скажете?» «Ну, хорошо». Официал улыбнулся. «Пойдемте. Меня зовут Саджер Фэллинг. Я помощник руководителя отдела расследований внутренних дел Кластера, к которому относится данная планета. Насколько мне известно, вы оба являетесь врачами внутренней медицинской службы Окиста, базирующейся в Южном полушарии. В зоне, которую вы обслуживаете, находится Саприи, энное количество береговых и внутриконтинентальных поселений, и еще вы курируете поселение для высланных. Все верно? Даут, а затем и Ренни, кивнули. Саджер благожелательно улыбнулся. «Также вас время от времени используют в качестве независимых экспертов лаборатории, занимающиеся конструированием исходных объектов для производства пищевой продукции». «Так?» «Да, так», — снова кивнул Даут. «Они торгуют и обязаны запрашивать экспертизу, чтобы подтвердить полную безопасность того, что продается». «Но обычно это просто формальность», — уточнил Саджер. «Формальность?» – переспросил Даут. «Нет, простите, это не просто формальность. Это всегда детальный отчет, ведь это еда. Вы что, хотите, чтобы у кого-то могли возникнуть из-за нее проблемы? Хорошо, что вы так ответственно подходите к делу», – похвалил Саджер. «Это замечательно. Однако, Даут Шалтель, вы ведь не всегда поступаете подобным образом, так?» Ренни с удивлением заметил, что Даут в мгновение ока посерел, в буквальном смысле этого слова. Лицо его стало сперва мертвенно-бледным, а затем словно бы припыленным, как будто пеплом посыпали. Пепельные губы, пепельные веки, внезапно заострившийся нос. Что происходит? Судя по вашей реакции, действительно так. Официал больше не улыбался. Даут Шалтеэль, скажите, лаборатория Айкис прибегала к вашим услугам в качестве эксперта? Дауд медленно, словно бы через силу кивнул. Да, хрипло, ответил он. «Расскажите нам, какую именно экспертизу вы проводили и какое заключение дали? У вас и так все есть. Зачем вы меня об этом спрашиваете?» Кажется, Даут уже взял себя в руки и перешел в контрнаступление. К «Чему сейчас этот вопрос?» «Лучше бы вам ответить», — вдруг произнес другой официал, о существовании которого ни Даут, ни Ренни даже не догадывались. А он, между тем, сидел все это время на диване с высокой спинкой, развернутом к окну. Именно поэтому его не было видно. Официал встал, развернулся, подошел к Саджеру и встал рядом с ним. Ренни почувствовал, что у него заколотилось сердце, и мгновенно вспотели ладони. Этот официал не был человеком. Это был Рауф, высокий, гораздо выше Саджера, рядом с которым остановился. Светловолосый, светлоглазый, с узким лицом и внимательным взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Мужчина. Форма светло-серая. Правый рукав почему-то разноцветный. И этот взгляд... Что же он так смотрит, словно сверлит глазами? Как же неприятно!» «Разрешите представить? Мер вайс 4 Фо, руководитель отдела внутренних расследований кластера». Саджер слегка склонил голову. «Мой непосредственный начальник». «Итак, Даут, вот, мы вас слушаем». мер щелкнул пальцами... Диван послушно развернулся и подъехал к нему. «Успокойтесь, вас никто ни в чем не намерен обвинять. Пока. В данный момент нас интересует ваша версия тех событий. Отчет был не один, верно? Их было пять с годовым интервалом, и всегда в этом отчете присутствовало ваше экспертное заключение. Среди прочих, Также хрипло, как раньше произнес Даут. Совершенно верно, среди прочих. а прочих можете не волноваться, вопросы с ними... «Мы выясним». Мейер улыбнулся. «Сейчас нам требуется ваш рассказ». «Хорошо». Даут кашлянул, глубоко вздохнул и выпрямился. «Значит так. Да, действительно, в период работы лаборатории Айкис. А чем занимается ее лаборатория?» – вдруг спросил Саджер. «Да много чем», – пожал плечами Даут. «В основном гипотетические изыскания для разных генетических программ. Ну, не здешних, а и на мирных. Теория». Конструирование производных видов – тоже не здесь, это экспорт. Изменение видов, устойчивость к заболеваниям, в принципе, генетические болезни, ну и всякое подобное в том же духе. «И все – экспорт», – подсказал Саджер. «На планете то, чем она занимается, не используется. Почему? Потому что у нас это запрещено». «Хорошо, скажите, Даут, прибегала ли Айкис и ее группа к воссозданию?» До прецедента, о котором пойдет речь дальше или после него. Вы ведь понимаете, о чем я? Вы имеете в виду то, что она воссоздавала тех пятерых? Нет. Ни до, ни после она ничего такого не делала. Да, вот задумался. Да, точно. Не делала. Там якобы заказ был на этих всех. Ну, и она взялась. Денег вроде бы много за них предложили. Вас не смущает тот факт, что заказчики, будь таковые существуют, не явились за своим заказом, и воссозданные остались здесь?» — прищурившись, спросил Мейер. — Вам не кажется это нелогичным? у да, вот и не переглянулись. — А ведь верно. — Действительно, почему раньше эта мысль вообще не пришла никому в голову? — Хорошо, Айк за большие деньги взялась за этот проект, и... — И все остались тут? — Зачем? — Вы принимали этот факт как данность, — продолжил Мейер. а ведь этот факт абсурден сам по себе но давайте продолжим какие именно заключения от вас требовались что вы устанавливали я идентифицировал объект половую и расовую принадлежность возраст физическое состояние и еще ряд параметров о которых долго рассказывать осторожно начал даут но я не совсем понимаю что вы имеете в виду у вас для каждого образца есть одна и та же формулировка а именно «Генная база объекта не идентифицирована», — сказал Меэр. «Но ведь это не профессионализм, Даут. Это в некотором смысле искажение фактов». «Почему?» — полушепотом спросил Даут. «Ну, хотя бы потому, что два объекта из пяти идентифицируются с легкостью», — пожал плечами Саджер. «Те, кого вы называли Ирден и Ноор. Что за нелепые имена?» «То есть вы знаете, кто они на самом деле?» — изумился Даут. Разумеется, и тот, и другой были боевиками официальной, среднее звено, и погибли. Один около тысячи лет назад, второй около двухсот. Вы были в курсе, что оба этих объекта были, во-первых, стопроцентными людьми, и во-вторых, людьми, обладающими определенными качествами. Выносливость, сила, ловкость и прочие особенности, характерные для хорошего солдата. Впрочем, конечно, это не показатель, но другое, очень даже показатель. Почему вы, Даут, зная о том, что они люди, поставили в их делах пометку о содержании в генотипе оперонов-рауф? Вы понимаете, что это полный абсурд? Причем с любой точки зрения. Как это получилось? Вы не хотите нам об этом рассказать? Даут сидел ни жив, ни мертв, открывая и закрывая рот, как рыба, вытянутая из воды и брошенная умирать на камне. «Мы слушаем вас», — поторопил Саджер. «Говорите». «Я... мне приказали». «Кто?» «Да... Данир. Он правая рука Айк, ее заместитель». Дауд говорил, едва слышно. «За солидное вознаграждение, надо полагать», — хмыкнул Саджер. «Каким образом вы идентифицировали объекты и пришли к выводу, что они неопределяемы?» «По внутренней базе», — беззвучно сказал Дауд. «Вам самому». — Не смешно? — Саджер вздохнул. — Вы идентифицировали генетический материал, привезенный извне по внутренней базе. А остальные трое? — вдруг неожиданно для себя спросил Ренни. — Они тоже? — Разумный вопрос. Саджер повернулся к нему. — Один идентифицирован, двое нет. — Вот даже как! — Ренни нахмурился. — Нашли, скорее всего, Арти. Или... Можете не спрашивать. Рауф действительно определили. Не нашли только полукровок. Но это не значит, что их данных не существует. Скорее всего, просто не там искали. Вселенная, знаете ли, большая. Саджер улыбнулся. Но вопрос сейчас в другом. Даут, вы ведь понимаете, что принимали участие в незаконных деяниях. Почему вы не обратились в представительство официальной службы, которая есть на планете? Почему вы решили... что вправе подобным образом распоряжаться чужими судьбами. Тот, кого вы называли Ноор, имеет по сей день живых родственников и является наследником солидного состояния, на которое он вполне мог бы претендовать, если бы у него был доступ к информации об этом. Но у всех пятерых была полная потеря предыдущей памяти. По сути, это новые личности, и начал даут, но Мер остановил его взмахом руки. «Потеря памяти не означает потерю прав», — жестко сказал он. «Впрочем, это уже не ваше дело». «Меня будут судить?» — Даут опустил голову. «Судить будут, но не вас», — Саджер отвернулся. «В этот раз вам очень повезло, вы были всего лишь пешкой в чужой игре». «Нет, вас осудят, однако наказание будет минимальным, или его не будет вовсе, если вы согласитесь на сотрудничество. Но, Даут, вы ведь умный человек». «И судя по тому, что о вас пишут, действительно хороший врач. Зачем вам понадобилось вот это все? Вы ведь могли отказаться». Даут вот с горечью посмотрел на Саджера, усмехнулся невесело, покачал головой. «Ага, мог бы», — подтвердил он. «Конечно, мог бы. А через несколько дней я бы остался без работы и жил бы на социальный минимум, на нижнем ярусе. Да и денег у меня на счету разом бы не стало». «Как вы можете догадаться, потому что где я, а где они все?» «И где они все?» — прищурился мэр. «Вот сейчас, непосредственно сейчас, где они все, Даут?» вот, «Сидят по своим ямам и думают только о том, как будут топить друг друга, не понимая еще, что не выплывет никто». «Простите», — отважился Ренни, «но те пятеро, вы ведь найдете их, вернете? Ведь они же точно ни в чем не виноваты». «С этим нам тоже предстоит разбираться, Реджинальд!» Мер вздохнул. «Потому что с этими пятерыми дела обстоят совсем не так просто, как нам бы хотелось. Вы представляете себе принцип работы машины перемещения? Хотя бы в общих чертах?» «Квантовый импульсный переход», — пожал плечами Ренни. «Совмещение». «Угу, верно. Вот только каждый блок, через который осуществляется подобный переход», способен совмещаться таким образом с примерно миллиардом других подобных блоков. То, что выглядит как кусок камня, это послойно набранная структура, причем только мастер, годами обучавшийся работе с такими структурами, способен выделить и активировать нужный слой. Но это еще не все. Блок, через который их отправили, куда-то уничтожен, равно как и десяток соседних. «Да, мы вычислили тот, через который их провели, но...» Это было как гром среди ясного неба. Ренни, открыв рот, смотрел на Дауда. Тот ответил ему таким же беспомощным обалделым взглядом. «Зачем?» — шепотом спросил Ренни. «Они же ничего не сделали. Они ни в чем не были виноваты. Как это? Для чего?» «Нам это тоже интересно», — развел руками Мейер. «Проблема вот в чем». Отсюда мы не сможем определить точку, но они при желании могут вернуться сами. Вот только они не вернутся, покачал головой Даут. Почему? живо спросил Мер. Вы их не знали, а мы знали. Нет, они не осмелятся. Они. Договорите да вы уже. Да потому что они, по сути, еще дети, которых наказали, и которых столько раз наказывали до того, что они восприняли это наказание как данность. Старший сказал, что будет вот так и вот так, и... значит, оно так и будет. Никак иначе. Какая мирная и спокойная планета, да, Саджер? Мер повернулся к своему заместителю. По-моему, мы с вами выиграли пари у Петера и Агири второго. Петер ведь утверждал, что это дело мы решим за пару дней. Ну-ну... Про то, что это не пара дней, было понятно уже после того, как подтвердилось исчезновение двоих мастеров-транспортников. Саджер удрученно покачал головой. А тут еще эти убийства. Да еще и подростки, считай, пропали. «Какие убийства?» — шепотом спросил Даут. «Со временем узнаете». мэр вздохнул. «Реджинальд, скажите, вы ведь общались с пропавшими? Дружили?» Ренни задумался. «Ну, да, дружил. Не очень близко, но общался, да». «Они обращались к вам за помощью?» «Несколько раз, по совершенно пустяковым поводам», — Ренни пожал плечами. «Декомпрессия, алкоголь, легкие травмы. А что?» «Вы позволите нам время от времени использовать вас для консультаций, если таковые потребуются?» — спросил Мейер. «Не хотелось бы беспокоить, но, боюсь, в этом может возникнуть необходимость». «Конечно, можно», — Рэнни попытался улыбнуться. «Я постараюсь быть вам полезным». В таком случае всего вам наилучшего, кивнул Мейер. На сегодня вы свободны. Даут, вам придется остаться. Не переживайте, надолго не задержим. Просто хотим уточнить кое-какие технические вопросы. Реджинальд, идите, идите. Когда будет нужно, мы вас вызовем.